Глава 4. Жемчужные трусики и текст. Лора ураганом промчалась по коридору, на ходу скидывая весеннюю куртку, швырнула ее прямо на кресло гостиной и поспешила в ванную. Слишком ей не терпелось узнать, да или нет, беременна или опять не получилось. Прошло уже две недели со дня овуляции, время проверять результаты. Она достала из сумочки тест, внимательно прочитала инструкцию. Сделала все необходимое и замерла с белой полоской в руках. Первая красная полосочка на тесте показалась быстро, а вот второй не было. «Давай, давай!» – просила она бездушный кусочек пластика. Однако тест ее молитвам не внял и не хотел показывать вторую красную полоску. Впрочем, спустя минуту при ярком свете лампы Лора все же умудрилась разглядеть еле заметное подобие второй черточки – «Очень-очень бледная, но все же оно было!» «И что это значит?» – ругнулась она на тест. «Да или нет?» «Ух!» Она готова была рычать от досады. Мысленно отругала себя по-всякому за то, что купила только один тест. Вдруг второй помог бы прояснить ситуацию. Впрочем, ничто не мешало ей сходить в аптеку и купить новый. Она глянула на экран фитнес-браслета. «Пять тридцать вечера. Эмиль приходит с работы в 6:30, а значит...» У нее есть еще примерно час до его появления. Это при условии, что он опять не задержится допоздна, что в последние пару недель с ним случалось целых два раза. За час можно успеть либо приготовить ужин, либо сбегать в аптеку еще раз и сделать новый тест. Что Эмиль предпочтет? Новость о беременности или стейк на тарелке? Ответ показался Лоре очевидным. Она выкинула тест в мусорку, схватила брошенную в гостиной куртку и убежала в аптеку. На этот раз поступила мудро, взяла сразу пять тестов про запас. Вернувшись домой, она проделала ту же процедуру, но на этот раз не увидела даже бледной второй полоски. «Зря бегала», — пропыхтела она. Положила использованный тест в коробку, но вместо того, чтобы выбросить, бездумно сунула ее на полочку между стопками с чистыми полотенцами, что находилось справа от ванны. Слишком велико было ее разочарование в тот момент». «Сделаю новый тест через пару дней. Вдруг еще просто рано. Надо потерпеть», — успокаивала она себя. Лора убрала остальные тесты в аптечку и пошла на кухню. Глянула на часы. Шесть-десять вечера. Эмиль придет через двадцать минут. Тут она совсем приуныла. Что, что можно успеть сделать за это время? Мало того, что она не беременна, так еще и ужин не приготовила. Не жена, а мечта. Лора открыла холодильник и замерла, прикидывая, чтобы такого придумать, чтобы успеть приготовить к приходу мужа. Макароны с сыром. Эмиль их не любит. Омлет с сосисками. Но это еда для завтрака. Пельмени. Она открыла морозилку, нашла пачку пельменей из мраморной говядины и выдохнула. Сметана есть, масло есть, можно жить. Пока пельмени варились, она успела сделать салат из капусты, огурцов и горошка. В гостиной стол накрывать не стало. Все-таки это не праздничный ужин. Расставила на кухонном столе белые тарелки, поставила в центр блюдо с салатом, красиво порезала хлеб. В этот момент в прихожей раздался звук открывающейся двери. Лора поспешила навстречу мужу. «Привет!» Она привычно потянулась к нему за поцелуем. Эмиль прошелся губами по ее щеке, но сделал это без видимой радости. «Что-то случилось?» спросила Лора взволнованно. «Голова побаливает», сказал он, проходя в квартиру. «Иди ужинать», – пригласила она его и поспешила на кухню проверить, успели ли свариться пельмени. Она выложила их на тарелке, добавила сверху по кусочку масла и уже посыпала блюдо мелко нарезанным укропом, когда Эмиль зашел в комнату. «Все готово», – с улыбкой сообщила она, и поймала на себе недовольный взгляд мужа. «Серьезно, Лора», – проговорил он, строго прищурившись, – «ты собралась кормить меня пельменями?» если бы я хотел есть на ужин пельмени, оставался бы холостяком». Он полоснул по ней холодным взглядом и вышел. А она застыла, не зная, как реагировать. От чего то стало до слез обидно. «Ну да, сегодня не стейк», но она и так старалась ежедневно баловать его вкусной домашней едой, а он далеко не всегда попадал домой к ужину и даже зачастую не предупреждал». Лора плюхнулась на стул, взяла вилку, обмакнула пельмень в сметану, отправила в рот. Сочный вкус мяса обласкал ее язык, даря короткое ощущение счастья. «Ну вкусно же!» – пробормотала она, совсем расстроенная. Уже собиралась встать, убрать пельмени и предложить Эмилию чуть-чуть подождать, пока она приготовит что-то другое. Но он вернулся. С важным видом сел за стол и сообщил ей. «Впредь будь добра тратить на ужин больше пяти минут». С этими словами он положил себе в тарелку порцию салата и начал есть. Лори же ужинать решительно расхотелось. Она молча наблюдала за тем, как Эмиль методично поглощал содержимое тарелки, а потом все же попыталась оправдаться. Я просто была в университете на занятиях. пробегатьню с тестами говорить не стала. Тема беременности Эмилю изрядно надоела, и ей не хотелось его расстраивать очередным сообщением, что ничего не вышло. «Ты провела в университете целый день?» Эмиль приподнял левую бровь. «Ну, я была там с одиннадцати», – уточнила она. «И что тебе мешало приготовить еду утром?» – спросил он. И отправил в рот новый пельмень. Ничего ей не мешало. Просто она спала до девяти, потом чересчур долго провозилась в ванной. А, впрочем, даже не подумала о том, чтобы что-то сделать утром. Рассчитывала прийти домой пораньше, но ее задержали. Под строгим взглядом мужа, Лора почувствовала всю полноту своей вины. Шумно вздохнула и тихо сказала «Я исправлюсь». «Ешь, Лора», — буркнул он и продолжил ужинать. Она послушно приступила к еде. После ужина Эмили отправился в душ, а Лора стала прибирать на кухне. Закончив с посудой, она пошла в прихожую достать из куртки, забытый там мобильный. Случайно задела портфель мужа, который тот поставил на тумбу с обувью. Портфель упал и раскрылся. «О!» – простонала Лора, увидев, что оттуда выскочил планшет Эмиля. Подхватила его, проверяя, не повредила ли. Слава богу, не разбился. Не хватало еще расколошматить дорогущий гаджет мужа вдобавок ко всему прочему. Лора раскрыла портфель, чтобы запихнуть планшет обратно. И тут заметила между папок с бумагами золоченый бумажный пакет с белыми атласными лентами. Она прислушалась, и ванной по-прежнему доносился звук бегущей воды. Убедившись, что муж до сих пор купается, она достала пакет и открыла. Внутри оказались белые трусики совершенно необычного вида. По бокам кружева, а вместо полоски ткани на промежности ниточка жемчуга. Она не знала, натурального ли, но вещица выглядела весьма дорого. «Он купил мне подарок», простонала она про себя и всю досаду сегодняшнего вечера как рукой сняло. Лора прикинула, как эти трусики смотрелись бы на ней, невольно покраснела, представив, как в таком виде предстанет перед Эмилем. Закусила губу, предвкушая, что будет после того, как муж их с нее стащит. Может, даже зубами, как он это иногда проделывал. В этот момент звук бегущей воды смолк. Лора быстро сунула пакет с трусиками обратно в портфель мужа, закрыла его и поставила там, где он его оставил. Зачем портить сюрприз? Пусть подарит, когда они соберутся в спальню. Томимая предвкушением, Лора весь вечер провела в ожидании. Стоически терпела, пока он посмотрит футбол, новости. Встречала его в кровати с особенно чувственной улыбкой в белой же комбинации. Специально надела такую под цвет найденным трусиком. Однако Эмиль так и не вручил ей подарок. Лишь сказал устало, что-то вымотался за сегодня. Я спать. Лег в кровать, отвернулся к стенке. А Лора так и застыла на своей половине кровати, в недоумении. Он, наверное, обиделся за пельмени и решил сегодня их не дарить, подумала она, от досады закусив губу. Ну ничего, завтра она приготовит Эмилю такой ужин, что он ей подарит с десяток трусиков.